«Медвежий садок мистера Уайта. Получасом позже». Примерно три четверти круга было отведено под стоячие места. Остальную четверть занимали скамьи. Протиснувшись мимо нонконформистов, которые пытались не пропустить входящих или хотя бы сунуть им в руки памфлет, Даниэль заплатил целый шиллинг за место на трибуне, и мешок с соломой под костлявый старческий зад. Он сел на край скамьи в надежде, что успеет отскочить, если она рухнет. Строил ее явно не Рен. Отсюда Даниэль мог смотреть прямо через арену в лица двум русским, которые пробились вперед. Подвиг не нешуточный, учитывая, что расталкивать пришлось саутуаркских корабельных рабочих. Правда, высокий русский был настоящий великан. Господин Кикин, стоящий впереди, едва доходил ему до ключицы. Зрителям, оказавшимся сзади, приходилось по очереди сидеть друг у друга на плечах. За трибуной остановилась запряженная четверкой карета, которую оберегали от ротерхидской толпы кучер и лакеи в пудренных париках. Даниэль удивился, что обладатель роскошного экипажа поехал смотреть медвежью травлю в такую даль. До театров и медвежьих садков Саутуарка можно было добраться без труда, какие-нибудь 10 минут на лодке. Сюда же приходилось долго ехать мимо зловонных дубильных мастерских. С другой стороны, будь эти люди брезгливы, они бы вообще избегали таких мест. Герб на дверце кареты был Даниэлю незнаком, что наводило на мысль о его недавнем происхождении, а глядя в спину хозяину экипажа и двум его спутницам, ничего больше заключить не удавалось. Кроме этих троих на трибуне сидели еще несколько хорошо одетых господ, видимо прибывших по воде, каждый по одиночке. Даниэль вынужден был признать, что не особо выделяется на их фоне. Зрелище строго следовало классическим канонам, то есть пяти минутам, собственно, потехи предшествовал часовой балаган. Сначала громко и цветисто объявляли, что публике предстоит увидеть. В промежутках, чтобы она не заскучала, провели несколько петушиных боёв. Затем вывели на цепях несколько больших псов и прогнали их рысью по арене, чтобы зрители могли сделать ставки. Те, кому бедность или благоразумие не позволяли рисковать деньгами, забавлялись тем, что, протиснувшись вперед, пытались еще сильнее разозлить собак, бросая в них камнями, тыча палками и выкрикивая их клички. Звали псов король Луи, король Филипп, Маршал Вилар и король Яков Третий. Один из зрителей явился с опозданием и сел на край скамьи тремя рядами ниже Даниэля. Это был нонконформист в черном платье и широкополой шляпе. Он принес корзину, которую поставил на скамью перед собой между ногами. Джентльмен, приехавший в карете, встал и, положив изуродованную шрамом руку на эфес-шпаги, уставился на пришельца. Даниэль чувствовал, что когда-то видел этого господина, но решительно не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах. Так или иначе, тот всем своим видом выражал желание вышвырнуть нонконформиста, который здесь выглядел так же уместно, как в Ватикане. Выполнить намерение ему помешали спутницы, сидящие по бокам. Выразительно переглянувшись, дамы разом, будто одна была зеркальным отражением другой, взяли его под локотки. Джентльмену это явно пришлось не по нраву. Он высвободил руки так резко, что едва не заехал спутницам по лицу. Зарождающийся скандал прервало объявление, что прибыл герцог Мальборо. Все, кроме джентльмена Даниеля и нонконформиста Разразились криками. Десятка-два стоячих зрителей согнали с дороги, чтобы вкатить ярко раскрашенный фургон, вернее, будку на колесах. Ее втащили на арену с нарочитой медлительностью, чтобы подогреть страсти и увеличить ставки. Джентльмен собрался сесть. Он расправил камзол на заду и обернулся. На лице его проступило некоторое удивление. Даниэль проследил его взгляд и заметил, что карета, запряженная четверкой, исчезла. Вероятно, кучер решил отъехать в более тихое место, чтобы предстоящая забава и крики не напугали лошадей. Даниэль снова взглянул на джентльмена. Тот похлопал себя по животу и, нащупав толстую золотую цепочку, вытащил из кармашка часы. На цепочке болталось что-то бурое и сморщенное. Кроличьи лапки? Какие-то другие талисманы на счастье? Джентльмен открыл крышку часов, посмотрел время и, наконец, сел. Они не пропустили ничего интересного. За это время служители успели только вытащить из-под дверцы будки цепь и закрепить ее на вбитом в землю столбе. Все совершалось с нарочитой торжественностью, и потому медленно. Теперь, наконец, дверцу открыли, явив взглядом герцога Мальборо. И тут господина Кикина со спутником постигло жестокое разочарование. Возможно, для европейского черного медведя герцог был достаточно велик, но наверняка казался недомерком по сравнению с бурыми сибирскими медведями, наводящими страх на жителей Московии. Хуже того, когда отважный укротитель раскрыл герцогу пасть, стало видно, что клыки его спилены до безобидных пеньков. «Самые страшные враги герцога! Гарлей и Боллингброк!» объявил распорядитель. эффектная пауза Затем дверцу огромные конуры подняли лебедкой, как решетку крепостной башни. Ничего не произошло. В конуре взорвали шутиху. Подействовало. На арену выбежали Гарлей и Боллингброк. Два одинаковых пуделя в белых париках. Полуослепшие и оглушенные, они бросились в разные стороны. Гарлей к краю арены... Боллинг-брок в центр. Медведь одним ударом сбил его с ног, перевернул на спину и провел второй лапой по его животу. Большой кусок собачьей требухи силуэтом взмыл в белое небо, вращаясь так, что капли крови разлетались в стороны по спирали. Он как будто завис в воздухе. И Даниэль уже думал, что кровавый ошметок упадет на него, Но тот звонко шмякнул о лиф кобальтово-синего платья одной из спутниц джентльмена и по животу сполз к ней на колени. Даниэль определил, что это легкое. Даме хватило ума вскочить сначала и завизжать потом. Всё от взрыва петарды до аплодисментов, которыми публика отметила роль дамы, заняло не больше пяти секунд. Одной даме пришлось отвести другую в сторонку, чтобы та успокоилась. Поскольку экипаж отъехал, все происходило на трибуне на глазах у зрителей, составляя забавное дополнение к долгожданной потехе. Больших псов наконец-то спустили с цепи. Сперва короля Луи и короля Филиппа. Они шли прямиком на медведя, пока тот не заметил их и не встал на задние лапы. Тут они передумали и решили проверить, не лучше ли просто хорошенько его облаять. Тогда спустили маршала Виллара и короля Якова Третьего. Вскоре между медведем и псами завязалось некое подобие драки. Зрители на стоячих местах достигли той же степени остервенения, что и псы, поэтому несколько секунд никто не замечал, что драка прекратилась, А медведь и его противники, не обращая внимания друг на друга, уткнулись мордами в землю. Собаки виляли хвостом. Зрители умолкли почти разум. Что-то красное летело на арену с трибуны и шмякалось на землю, словно мокрое тряпье. Все это заметили и проследили траекторию до нонконформиста. Теперь он стоял, пристроив корзину на скамью рядом с собой. Из корзины сочилась кровь. Пуританин вытаскивал из нее куски сырого мяса и бросал на арену. Вы, люди, подобно сим-зверям несмысленным, деретесь для забавы и трудитесь для обогащения таких, как этот паскудник, мистер Чарльз Уайт. Единственно лишь потому, что алчите, алчите помощи, врачевания, духа. Однако процветание земное и небесное легко достижимо. Оно падает с небес, как манна. Вам надо только его принять. Утолите же свой голод. До сего момента аттракцион с бросанием мяса был по-своему занимателен. Особенно зрителям понравилось, когда джентльмена в лицо назвали паскудником. Однако с каждым мгновением слова Пуританина больше смахивали на проповедь, которую публика выслушивать не собиралась. Поднялся общий ропот, как в парламенте. Даниэля впервые посетила сомнение. Сумеет ли он сегодня выбраться из Роттерфита с руками, ногами и головой? Мистер Чарльз Уайт, вероятно, задав себе тот же вопрос, прыгнул через несколько скамей, угрожающе поглядывая на служителей. Из этого и из слов нонконформиста Даниэль заключил, что Уайт владеет садком, либо, по крайней мере, вложил в него средства. «Отличное предложение! Думаю, я угощусь вот этим!» Последнее слово было приглушено ухом нонконформиста. Откусывание уха происходило примерно так же, как 20 лет назад в кофейне на глазах у Даниэля. Руку, которая держала голову нонконформиста, поворачивая ее туда-сюда, по-прежнему уродовал шрам от кинжала Роджера Комстока. Даниэль не имел ни малейшего желания снова это наблюдать. Однако публика была в восторге. Другими словами, Чарльз Уайт направил чувство толпы в нужное ему русло, представив ей за потраченные деньги какое-никакое увеселение. Ухо он в этот раз откусил куда быстрее, сказывалась приобретенная с годами сноровка, и поднял над головой. Толпа зааплодировала. Тогда мистер Уайт стал поворачивать ухо, давая ему послушать ту сторону, с которой хлопали громче. Поняв шутку, зрители вошли во вкус и принялись шуметь наперегонки. Уайт тем временем кружевным платком утер с губ кровь. «Это ухо довольно твердое и душком», — объявил он, когда толпе прискучила хлопать. «Боюсь, оно продубилось от слишком частого выслушивания проповедей». «Для моей часовой цепочки оно не годится. Только на корм собакам!» Уайт перепрыгнул через барьер на арену, немало изумив всех своей физической силой, и скормил ухо уцелевшему пуделю Гарлею. Вид собаки, поглощающий кусок человека, видимо, принес публике то удовлетворение, за которым она сюда пришла — Никто не выразил особого восторга, но и возмущение не последовало. Начались разговоры и перешучивания. Несколько зрителей двинулись к выходу, чтобы успеть до того, как начнется давка. Остальные переминались на месте, время от времени поглядывая на пуделя в съехавшем парике, который искали клыки, жевал ухо задними зубами. Даниэль вспомнил про одноухого нонконформиста, которого последний раз видел, когда тот спускался с трибуны, издавая ужасные звуки – наполовину стоны боли, наполовину пения гимна. Корзина его перевернулась во время борьбы с Чарльзом Уайтом. Несколько кусков требухи выпали на скамью и теперь лежали в лужицах темной крови, от которых еще поднимался парк. Даниэль узнал огромную щитовидную железу, явно извлеченную из лошади или такого же большого животного, убитого не далее, как пятнадцать минут назад. Нонконформист, шатаясь, вышел на открытое пространство за трибунами, где его уже встречали больше десятка собратьев. Все они натянуто улыбались. Карета мистера Уайта так и не вернулась. Место ее занимала повозка куда более грубая и куда более подходящая для здешних трущоб. Фургон живодера, весь в корости засохшей крови и блестящих потеках свежий. С трибуны Даниэль мог видеть то, что оставалось скрытым от мистера Уайта, стоящего на арене. В фургоне лежала разрубленная лошадь, не старая кляча, а лоснящееся, ухоженное животное. Это была одна из упряжных мистера Уайта. Кучер и лакей мистера Уайта стояли тесной кучкой в четверти мили по дороге у неподвижной кареты, в которую теперь были впряжены только три лошади. Даниэль еще раз взглянул на нонконформистов и заметил у каждого за поясом по меньшей мере один пистолет. Самое время было уходить. Даниэль сошел вниз, стараясь, чтобы это не выглядело паническим бегством, и не позволил себе оглянуться или замедлить шаг, пока не очутился по другую сторону арены от того, что происходило или должно было начаться позади скамей. «Господин Кикин!» — сказал он, подходя спереди, руки на виду и отвешивая церемонный поклон. «Я к вам с поручением от барона фон Лейбница, советника его императорского величества царя Петра». Вступление было несколько торопливое. Но Чарльз Уайт на другой стороне арены наконец-то осознал, как поступили с ним диссиденты, и постепенно вскипал яростью, которую сдерживало лишь численное превосходство вооруженных противников, готовых без колебаний отдать жизнь за правое дело. В таких условиях был лишь один способ привлечь внимание господина Кикина – упомянуть Петра Великого. Приём сработал. Кикин не выразил ни малейшего сомнения в том, что Даниэль говорит правду. Из этого следовал вывод, что Лейбниц не преувеличивал, описывая Петра. Тот все делал по-своему, и его слуги, такие как Кикин, быстро лишились бы головы, если бы не поспевали за неожиданными поворотами царской воли. Итак... Даниэлю удалось увлечь господина Кикина и его спутника в сторонку подальше от безобразного зрелища на трибуне. Мистер Уайт осыпал диссидентов угрозами и проклятиями. Те заглушали его пением гимнов, а самые глупые зрители кидали в них камни. От знающих людей Даниэль слышал, что у русских широкие скулы, У Льва Степановича Кикина, как тот представился, когда они оставили позади медвежий садок с начавшейся там дракой и перебрались на верфь мистера Орни, скулы, безусловно, имелись. Однако пухлое, грубовато слепленное лицо было настолько лишено национальных черт, что никто, живущий, скажем, севернее Парижа, не признал бы по нему выходца из далекой страны решительно во всем, отличный от остального христианского мир. Даниэль чувствовал бы себя спокойнее, окажись у Кикина зеленая кожа и три глаза, напоминающие каждому, что перед ним человек с иной системой взглядов. В отсутствие этого Даниэль постарался сосредоточиться на диковинной шапке и великане-телохранителе, который ни на миг не переставал высматривать на горизонте раскольников. Со своей стороны Кикин, который был как-никак дипломат, слушал с видом насмешливо снисходительным, что довольно скоро начало Даниэля раздражать. Неважно, он прибыл сюда не для того, чтобы завести дружбу с Кикиным или с Орни, если на то пошло, а чтобы перегрузить научный хлам на склад для дальнейшей отправки в Санкт-Петербург. Меньше чем через час с делом было покончено, и Даниэль возвращался в лодке на другой берег. Он попросил доставить его на пристань Тауэра. Лодочник греб изо всех сил, не для того, чтобы угодить Даниэлю, а чтобы скорее оказаться подальше от Ротрхита. Они наискосок пересекли Лондонскую гавань, преодолев примерно милю против течения до Уоппинга. Еще через милю поравнялись с Рыжей коровой, где Даниэль и Боб Шафто задержали Джеффриса. Затем с церковью Святой Екатерины и, наконец, с длинной Тауэрской набережной. В ней располагалась арка «Ворота изменников» через которые Даниэль однажды сумел проникнуть уговорами, но не видел Резона повторять попытку сейчас. Он велел лодочнику грести дальше. Сразу за углом Тауэра река как будто резко поворачивала вправо. На самом деле там располагался Тауэрский док, пережиток системы рвов. Над стоячей водой высился невероятный комплекс ворот, шлюзов, дамб и подъемных мостов, более или менее относящийся к львиной башне и служащий входом в тауэр. Здесь Даниэль расплатился с лодочником и сошел на пристань. Внешняя часть комплекса была открыта для всех желающих. Даниэль без помех миновал ворота, и лишь в начале Минт-стрит его впервые спросили, чего ему здесь надо. Он ответил, что идет к сэру Исааку Ньютону. К нему немедленно приставили сопровождающего, ирландца-рядового из собственного ее величества Блэкторенского гвардейского полка. Вместе они прошли по Минт-стрит, узкой, шумной и длинной. Вначале ее стояли дома. Здесь жили работники монетного двора, а дальше друг напротив друга располагались привратницкая и парадный вход монетного двора с лестницей на второй этаж. Гвардеец отвел Даниэля в канцелярию. С первого взгляда было видно, что это одно из тех тоскливых мест, где посетители подолгу дожидаются, когда их примут. Даниэль не огорчился. Передышка была сейчас даже кстати. На тот маловероятный случай, что он впрямь друг сэра Исаака, сторож из Привратницкой принес ему чашку чаю. Даниэль сидел, прихлебывал чай и, ощущая мерный пульс падающих молотов, смотрел на въезжающие телеги с углем и выезжающие с навозом. Наконец пришел человек и сказал, что сэра Исаака нет, но ему можно оставить записку, что Даниэль и сделал. На обратном пути, в воротах, он встретил рядового, провожавшего его в здание канцелярии. «Вам приходилось воевать?» – спросил Даниэль, ибо солдат не выглядел совсем уж зеленым новобранцем. «Я маршировал с капралом Джоном в одиннадцатом, сэр» последовал ответ. Капралом Джоном называли герцога Мальборо его солдаты. А! Прорыв линии у Орле и Обеньи, воскликнул Дэниел. 30 миль за день, если я не ошибаюсь. 36 миль за 16 часов, сэр. Славное дело! Даниэль не стал спрашивать про компанию 12 -го года, окончившуюся плачевно после того, как 1 января королева отправила Мальборо в отставку. «Был у меня знакомый в вашем полку, сержант. Он оказал мне услугу, и я сумел отплатить ему тем же. С тех пор минуло 25 лет войны. Вряд ли он по-прежнему здесь». «Только один человек прошел с полком все эти 25 лет», — отвечал рядовой. «Страшновато звучит. Как его имя?» «Сержант Боб, сэр». «Боб Шафто?» Рядовой позволил себе улыбнуться. «Он самый, сэр». «Где он сейчас?» «В наряде, по Монетному двору». «Так он там?» Даниэль указал на Минт-стрит. «Нет, сэр, вы найдете его на Лондонском мосту, сэр. Наряд довольно необычный, сэр». Даниэль не заметил солдат, занятых каким-нибудь делом, обычным или необычным, пока не прошел почти весь мост. По крайней мере, эта часть Лондона на его памяти практически не изменилась. Разумеется, одежда на людях и в лавках по сторонам дороги была иная, однако солнце клонилось к закату, и между домами царил полумрак, в котором старческие глаза почти ничего не различали. На этих отрезках пути Даниэль легко мог вообразить себя десятилетним мальчиком на побегушках в республике Оливера Кромвеля. Грёзы прерывались, стоило ему выйти на открытое место – Разрывы между зданиями были оставлены для предотвращения пожаров и тянулись примерно на бросок камня. Солнце било справа, и, отворачиваясь, Даниэль видел Темзу с двумя тысячами кораблей, разрушавшими иллюзию, будто он вернулся в простые старые времена. Даниэль пробегал открытые места, как крыса круг света от фонаря, и спешил укрыться прохладных узких каньонах между старыми зданиями. Последний и самый короткий из противопожарных разрывов был уже почти в Саутуарке, на семи восьмых пути. Дальний его конец венчало каменное сооружение, древнее с виду, хотя и насчитывающее всего 300 лет. Самое высокое на мосту, оно служило одновременно сторожевой башней и преградой на пути нежеланных гостей. Его возвели в те времена, когда военные действия были незатейливей, и если дозорный на башне видел подступающих с юга французов или сарацин, он опускал решетку и бил тревогу. Называлось это «большие каменные ворота» последний из фахверковых домов стоял над одной опорой моста большие каменные ворота над следующей к югу а противопожарный разрыв между ними совпадал с самым широким из 20 пролетов лондонского моста назывался он роклок пассажирам рискнувшим преодолеть в лодке стремнину под мостом иногда предлагали сделать крюк и пройти роклаком как наиболее безопасным. Впрочем, у ветеранов это считалось малодушием. Открытый участок моста загадочным образом притягивал мечтателей и безумцев. Один из таких, трудно сказать, безумец или мечтатель, стоял спиной к проезжей части, лицом к темзе. Человек этот, одетый в розоватый камзол, не любовался видами западного Лондона. Свесив седую, коротко остриженную голову через парапет, он смотрел на водорез под мостом и, взмахивая тростью черного дерева, приговаривал. «Полегче, полегче. Помни, зачем ты это делаешь. Если он треснет и молоко будет вытекать, то вся работа на смарку». Слова звучали бредом умалишенного, однако произносились с усталым спокойствием человека, который командует другими не первый год. Сбоку от мостовой стоял, задрав голову солдат в красном мундире. Даниэль посторонился, чтобы не мешать прохожим, и проследил взгляд солдата. Тот смотрел на крышу больших каменных ворот, где трудились двое молодцев в старых грязных рубахах. Большие каменные ворота, наряду с Ладгейтом, Темплбаром, Олдгейтом и еще несколькими, входили в число старейших. В соответствии с древней чтимой традицией, общей для почти всех культурных народов, на таких воротах выставляли останки казненных преступников, чтобы даже неграмотный видел, что вступает на территорию, где блюдется закон. Для этих целей над большими каменными воротами были закреплены длинные железные пики, расходящиеся как лучи темного нимба от «Чела падшего ангела». На концах их всегда красовались 10-20 голов в разной стадии разложения – Когда с Тауэрского холма или с многочисленных лондонских виселец привозили новые головы, место для них освобождали, сбрасывая старые в реку. Здесь, как во всех прочих сферах английской жизни, царила строгая иерархия. Головы знатных изменников, казненных в Тауэре, оставались на пиках долго по истечении срока годности. Карманников или курокрадов, Напротив, сбрасывали в темзу так быстро, что вороны не успевали толком их обклевать. Такая операция, видимо, происходила сейчас, потому что с башни доносился властный голос, обращенный к молодцам в рваных рубахах. «Не вздумайте трогать этого! Барон Гарланд-Гарландский, Казнократство, 1707, казнь через повешенье!» «Да!» «Вот эту можете осмотреть!» «Спасибо, сэр!» Один из молодцев ухватился за пику, аккуратно выдернул ее из гнезда и развернул голову казненного лицом к своему напарнику, который принялся ощупывать ее как френолог. «Должна сгодиться! Вроде крепкая!» «Тащи!» распорядился стоящий внизу солдат в красном мундире. Малый спустился по винтовой лестнице со скоростью, свидетельствующей о недюжинной силе и удали, и передал голову солдату. Тот кивнул и, сунув ее подмышку, подбежал к человеку в розовом, который, взяв голову двумя руками, с криком «Лови!», подбросил ее в воздух. Даниэль не видел траекторию, но мог определить ее по выражениям лиц солдата и розового. Напряженное ожидание, когда голова устремилась по параболе вниз, досада, когда внизу ее чуть не упустили, и шумное облегчение, когда в конце концов все обошлось благополучно. Солдат развернулся молодцевато, как на параде, и зашагал к большим каменным воротам с видом человека, увернувшегося от пушечного ядра. Даниэль встал на его место, перегнувшись через парапет — Он мог видеть плоскую поверхность водореза вокруг опоры, островок щебня в футах в двух над водой. Двое солдат в красных мундирах руководили двумя несчастными, вокруг которых уже образовалась россыпь полуразложившихся раскуроченных голов. Эти двое работали на холоде, голые по пояс, вероятно, потому что их спины покрывали кровоточащие раны от плитей. При этом оба были молодые и крепкие. Даниэль предположил, что это солдаты, наказанные за какую-нибудь провинность. Работа солдат состояла в том, чтобы ловить брошенные сверху черепа и ножовкой спиливать им верхнюю часть. Пока Даниэль смотрел, один из них закончил пилить, и половинка черепа упала на камни. Солдат поднял ее, осмотрел и подкинул вверх. Человек в розовом поймал черепушку в полете и внимательно осмотрел. На ученый взгляд Даниэля образчик был превосходен. Сутуры не разошлись, кость плотная и прочная. «Если вы говорите со мной, Даниэль Уотерхаус, то я вас не слышу», — сказал розовый. «Как многие тугоухи, я научился не кричать» и не повторять по многу раз одно и то же. А вот вам придется делать и то, и другое». Теперь Даниэль сообразил, что на Бобе Шафто армейский мундир некогда красный, а ныне сильно выленивший от стирки. Поэтому и потому, как аккуратно все было заштопано, он заключил, что Боб женат. «Абигайль, здорово! Спасибо!» – объявил Боб. «Простите, что отвечаю, не услышав вопроса. Тугоухим приходится читать не только по губам, но и по глазам. А если вы не собирались про нее спрашивать, так сами виноваты». Даниэль кивнул. «Какого дьявола вы это делаете?» Прокричал он, указывая на череп. Боб вздохнул. «На монетном дворе плавят довольно много серебра с захваченных испанских галеонов. При этом образуются испарение, о которых вы наверняка знаете больше моего. И те, кто ими дышит, болеют. Есть лишь одно средство. Сэр Исаак узнал про него от немецких мастеров, которых нанимал во время Великой Перечеканки, пить молоко из человеческого черепа. Несколько работников слегли, поэтому сэр Исаак затребовал черепа и коров. «А вы что здесь делаете, ваш благородь?» «В Лондоне?» «Я...» «Нет, здесь!» Боб указал на мостовую у Даниэля под ногами. «На меня захотели полюбоваться?» «Я был в Тауэре по другому делу, и мне пришло в голову нанести вам визит». Боб, судя по всему, не мог решить, можно ли Даниэлю верить. Он перевел взгляд за реку и посмотрел на Уайт-Холл, рассеянно отдирая от черепа отставшую на срезе кожу. Покойник был рыжеволос, коротко стрижен, с свеснушчатой лысиной. «Не пойду!» — сказал Боб. «Куда?» «В секретную армию маркиза Равенскара», — отвечал Боб. «Я служу королеве, долгих ей лет царствования». И если претендент высадится на этом острове, буду ждать указаний от Джона Черчилля. А вот армия вигов Боба Шафта не получит. Спасибо за предложение». Гук, даром что горбатый и кособокий, всюду старался ходить пешком, хотя как городской землемер и успешный архитектор мог бы держать выезд. Даниэль только сейчас понял, почему. У человека, который хочет что-нибудь успеть в Лондоне, просто нет времени тащиться в экипаже по запруженным улицам. Порт Шесс – не более чем компромиссное решение. Препятствий к пешей ходьбе всего два – грязь на улицах и нежелание ронять собственное достоинство. После увиденного сегодня Даниэль не мог всерьез ругать состояние лондонских улиц. Достоинства он и без того растерял, а зрелище отрубленных голов навело его на всегдашние мысли о суете-сует. Длинные горькие пассажи из «Екклесиаста» звучали в голове по пути через мост и до Ист-Чипа, где Даниэль повернул влево. Небо на западе было малиново-лиловым. Купол святого Павла на фоне заката – отливал синевой. По улицам прохаживались караульные, и Даниэль подумал, что не такое уж сущее самоубийство гулять вечером одному. Он дошел до собора к началу вечерни и решил зайти, чтобы дать роздых ногам. Внутри стоял недостроенный орган, и Даниэль больше размышлял о нем, чем вникал в смысл богослужения. Рен неодобрительно назвал орган «пучком дудок», и Даниэль прекрасно понимал недовольство архитектора. Он сам когда-то проектировал здание и следил за строительством, а потом с тоской наблюдал, как хозяин забивает дом финтифлюшками и мебелью. Пучок дудок был не единственной причиной трений между Реном и королевой Анной по поводу декора, Оглядываясь по сторонам, Даниэль понимал, что не все здесь выглядит так, как задумал Рен. И все же оставалось признать, что собор украшен не так уж безвкусно, по крайней мере, если сравнивать с другими барочными постройками. А может, Даниэль просто успел привыкнуть к этому стилю? Ему подумалось, что затейливое убранство барочных храмов Замена сложных вещей, созданных Богом и окружавших людей, когда те жили близко к природе, или того, что видел гук в капле воды. Входя в церковь, они видят сложные вещи, созданные человеком в подражание Богу, однако идеализированные и застывшие, примерно как математические законы натурфилософии, применительно к миру устройств, она пытается объяснить. К тому времени, как закончилась служба, на улицах стемнело. Идти пешком Даниэль побоялся и до Крейнкорта доехал в наемном экипаже. Прибыла записка от капитана Ван Крюйка. Однако, написано и, вероятно, составлена она была даппой. «Доктор Уотерхаус». «Мы рассудили, что везти ваш груз, пусть менее почетно, зато не столь опасно, как вас лично, и посему соглашаемся. Мы намерены покинуть Лондонскую гавань во второй половине апреля и вернуться в июле. Если этот срок вас устраивает, просьба любезно сообщить приблизительный вес и и объем груза, который вы хотели бы отправить обратным рейсом. До отплытия Даппа сойдет на берег, чтобы навестить своего издателя на Лестер-сквер, неподалеку от вашего теперешнего жилья. С вашего позволения, он мог бы встретиться с вами в тот же день для заключения контракта, ибо перо его столь же разностороннее, сколь и его язык. Ван Крюйк